Глава 19. Комендант и его приятель Рабладу остались одни. Заново наполнив стаканы, с сигарами в руках, они продолжали беседу. «Итак, Раблада, вы в самом деле думаете, что парню отвечают взаимностью? Я того же мнения, иначе он не решился бы на такую дерзость». «Теперь я в этом совершенно уверен», — ответил капитан. «Не сомневаюсь, что они виделись наедине вчера вечером». Я подходил к дому Крусис и увидел какого-то человека. Он стоял у самой ограды, опираясь на нее, как будто разговаривал с кем-то во дворе. Я думал, что это какой-нибудь приятель Дона Амбросио. Когда я уже был близко, человек отошел от ограды, и вскочил на коня. Он закутался в плащ, лица я не разглядел, но я узнал коня. Вообразите, это оказался тот самый вороной, который вчера был под охотником на бизонов. Вошел я, спросил, кто из хозяев дома. Слуги отвечают, что хозяин на руднике, а сеньорита ушла к себе и сегодня вечером никого не принимает. Черт побери, я вышел из себя. Уже не помню, что я им так сказал. Прямо невероятно. И все-таки этот нищий в тихомолку свел с ней знакомство. Это так же верно, как то, что я солдат. Да, просто не верится. Что ж вы думаете предпринять Рабладу? Ну, о ней-то я уж позабочусь. Теперь за ней будут лучше присматривать. Я кое о чем намекну Дону Амбросию. Вы ведь знаете мой секрет, полковник? Ее приданное — рудник. Вот что притягивает меня, как магнитом. Но до чего же нелепо, чтобы моим соперником оказался какой-то охотник на бизонов. Рабладо громко расхохотался, но смех его Развучал фальшиво и невесело. И вдруг новая мысль пришла ему в голову. «А знаете, ведь наш отец Хуакин не любил семью Белоголового», продолжал он. «Я понял это по его сегодняшним намекам. Если вмешается церковь, мы без особого шума избавимся от этого охотника. Стоит только отцам и иезуитам доказать, что он еретик, И они выгонят его из сан эль де -Фонса. Верно? Да, конечно. Холодно ответил Вискара, подтягивая вино. Но если изгнать этого охотника, дорогой мой Рабладу, придется изгнать и еще кое-кого. Вместе с шипами мы вывернем и розу. Вы меня понимаете? Вполне. А я... Этого вовсе не желаю. По крайней мере, теперь. Немного погодя, мы охотно Расстанемся и с Розой, И со всеми ее шипами, Кустами, корнями и прочим. С громким хохотом Докончил Бескарра. Да, кстати, полковник, Спросил капитан, Каковы ваши успехи? Были у нее дома? Нет, мой дорогой, Некогда было. Не забудьте, Да До ее дома не близко. И вообще, я намерен отложить свой визит, пока ее братец не уберется подальше. Будет гораздо удобнее ухаживать за ней в его отсутствии. Уберется подальше? Что это значит? Да то, что скоро охотник отправится в прерию. Может быть, даже на несколько месяцев. Будет бить там бизонов, надувать индейцев. ну и прочее в том же роде. Ого, это не дурно. Как видите, милый друг, нам совершенно незачем спешить. Потерпите, впереди у нас вполне достаточно времени. Я уверен, пока возвратится наш храбрый охотник на бизонов, мы прекрасно успеем обделать наши делишки. Вы завладеете богатыми рудниками, а я... Тут в дверь негромко постучали, и они услышали голос сержанта Гомеса. Он спрашивал, нельзя ли поговорить с комендантом. «Войдите, сержант!» — крикнул полковник. И в комнату вошел кавалерист с грубым жестоким лицом. По всему было видно, что он только что соскочил с коня. «Ну как, сержант?» — спросил Вискара когда тот подошел ближе. Выкладывайте. При капитане Раблады можете говорить все. Они живут в самом последнем доме, в том конце долины, полковник. Отсюда миль десять, не меньше. Их там только трое. Мать, сестра и брат. Тот самый, вы его видели на празднике. Слуги у них тагносы. Не то трое, не то четверо. Они ему помогают на охоте. У него несколько мулов, быков до да повозки. Вот и все хозяйство. Они ему нужны для охоты. Он сейчас собирается на охоту. Уедет дня через четыре, не позже. Я слыхал, на этот раз он уедет надолго. Двинется каким-то новым путем. Через Льяно-эстакаду. Через Льяно-эстакаду? Так мне говорили. Что еще, сержант? «Ничего, полковник. Вот только у девушки есть возлюбленный. Тот самый парень, который на празднике бился с вами об заклад. Вы еще ему порядком проиграли». «Ах, черт возьми!» Воскликнул Вискара, мгновенно помрачнев. «Так вот оно что! Так я и думал. А где он живет?» «Недалеко от них, полковник. У него свое ранчо. И он, говорят, богатый». для скотовода, понятно. Налей-ка себе стаканчик каталонского серната. Кавалерист протянул руку, наклонил бутылку, наполнил стакан и, почтительно поклонившись офицерам, одним духом осушил его. Потом, поняв, что он больше не нужен, отдал честь и удалился. «Что же, — сказал полковник, — как видите, — Ваши дела складываются недурно. «И ваши тоже», — ответил Рабладу. «Не совсем». «Почему?» «Не нравится мне этот ее возлюбленный, этот скотовод. У него есть деньги, к тому же он не робкого десятка. Пожалуй, доставит мне немало хлопот. Он не из тех, кого можно вызвать на дуэль. По крайней мере, при моем положении, это не к лицу». Но он коренной здешний житель. Он их поле ягода. Не то, что охотник. И все здесь любят его. И раз он тут замешан, дело принимает совсем другой оборот. А впрочем, не все ли равно, еще не было случая, чтобы я потерпел неудачу. Доброй ночи, капитан. — Доброй ночи, — ответил Рабладу. И... Одновременно поднявшись из-за стола, они разошлись по своим спальням.